Низкий парапет тянулся горизонтально до соединения со вторым таким же коньком над боковой стеной дома. Эти остроконечные выступы имели необыкновенный вид. Каждый из них рядом крутых прямоугольных ступеней приходил в украшенную каннелюрами верхушку, а на ней гордо красовался большой шар из полированного серого гранита. Они соединялись между собой парапетом, который своими правильно чередовавшимися острыми зубцами образовал как бы тяжелую цепь из каменных звеньев, сковывавшую все здание. У того угла, где сходились боковая передние стены дома, поднималась невысокая круглая башня, также опоясанная зубчатой лентой парапета, украшенная посредине глубокой ромбовидной нишей и увенчанная башенкой, на которой торчал тонкий камышовый флагшток. Тяжеловесные пропорции ее верхней части делали башню приземистой и уродливой, придавая ей сходство с широким нахмуренным лбом, обезображенным глубоким шрамом. А из-под этого лба угрюмо и загадочно глядели два глубоко посаженных глаза, прорезанные башней узкие оконца. Как раз под башней был вход в дом. Невзрачная узкая дверь, весьма негостеприимная на вид, похожая на враждебно сжатый рот. Створки двери сходились вверху в стрельчатую арку, окружавшую окно из темного стекла и заканчивавшуюся острием. Окна дома, как и дверь, были узки, без всяких украшений, казались просто пробитыми в стене отверстиями, которые неохотно пропускали свет и скрывали от посторонних глаз внутренность жилища. Весь дом имел таинственный, мрачный, отталкивающий вид, и непонятно было, какая идея руководила теми, кто его строил. Несмотря на готические башенки, бастионы и круто скошенные углы, небольшие размеры лишали здания надменного величия какого-нибудь замка баронов. Однако от всего дома веяло таким холодом, такой суровой мощью, что невозможно было увидеть в нем лишь тупо самодовольную претензию на показное великолепие. Его зубчатые стены производили впечатление холодно-напыщенное, но не забавное. Его архитектура при всей своей нелепости вовсе не казалась смешной. В ней было что-то такое, от чего замирал смех что-то глубоко затаенное, извращенное, казавшееся всем, кто пристально сматривался в дом родством, воплощенным нарушением гармонии. Жители Ливенфорда никогда не смеялись над этим домом, по крайней мере, не смеялись открыто. Такова была окружавшая его неуловимая атмосфера могущества, что никто не решился бы и улыбнуться. Перед домом не было даже полисадника. Вместо него, усыпанный гравием, голый, полимый солнцем, безукоризненно чистый двор, посреди которого стояла в качестве единственного украшения маленькая медная пушка. Пушка эта некогда находилась на борту фрегата, участвовала в последнем залпе с него, провалялась много лет на портовом складе, а теперь важно красовалась, начищенная до блеска, между двумя симметричными кучками ядер, придавая последний штрих нелепости этому своеобразному жилищу. За домом находился поросший травой квадратный клочок земли с четырьмя железными столбиками по углам, окруженной высокой каменной стеной, над которой росло несколько кустов смородины. Единственная растительность в этом жалком подобии сада — если не считать заглядывавшего в окно кухни унылого куста сирени, который никогда не цвел. Через это окно, хоть его и заслонял сиреневый куст, можно было разглядеть кое-что внутри. Видна была просторная комната, обставленная комфортабельно, но безвкусно. Здесь стояли диваны, стулья с сиденьями из конского волоса, большой стол. Пузатый низенький комод у одной стены и большой красного дерева буфет у другой. Пол был покрыт линолеумом, стены оклеены желтыми обоями, а камин украшали тяжелые мраморные часы.